поражало его умение общаться как бы как бы на равных, хотя мне было тогда лет 15, а ему лет 45. Это тем более поражало, так как я знал, каким недосягаемым и страшным был он в классе. Однажды я застал его слушающим приемник, но он тот чужими выключил, и я понял, что слушал он не московское радио, но разговора об этом не было. В другой раз попросил он меня переснять какую-то фотографию. Я тогда занимался фотографией, но фотоаппарат у меня был самый дешевенький, не приспособленный для этих целей. Я возился целый месяц, усовершенствовал свой аппарат, изучил оптику по учебнику старшего класса, рассчитал линзы, сломал ограничитель, отвернул объектив за дозволенный лимит, но фотографии ему сделал лучше любого ателье. Я и мысли не допускал, что могу не выполнить его просьбу. Потом мы как-то растеряли друг друга. Прошло много лет. КГБ уже собирал материалы на меня, а я об этом знал. Как вдруг он нашел меня сам через кого-то из моих бывших школьных сотоварищей. Мы встретились на улице, и он объяснил мне, что в школу приходили из КГБ, собирая обо мне сведения. «Я не знаю, в чём дело, и не интересуюсь», — сказал он, — «просто хотел тебя предупредить, чтобы ты знал». Мы расстались, и больше я не встречал его, а жаль. Человек был явно особенный, редкий. Но, пожалуй, только два эпизода из моей школьной жизни — Вспоминались мне теперь чаще всего два самых постыдных и мучительных эпизода. Один из них связан с моим пребыванием в пионерах. Принимали нас в пионеры почти всем классом. Было нам по 8 лет, и согласия у нас никто не спрашивал. А просто объявили, что до такого-то числа будет прием в пионеры и примут самых достойных. В назначенный день нас повели в музей революции, благо был он за углом на улице Горького, выстроили в одном из залов торжественно внесли знамя и каждый из нас должен был произнести клятву перед знаменем я юный пионер перед лицом своих товарищей торжественно клянусь что буду твердо стоять за дело ленина сталина за победу коммунизма ну и так далее затем каждому на красный галстук забили в барабан заиграли в горны а распорядитель всей церемонии стоил знамени провозгласил юные пионеры В борьбе за дело Ленина и Сталина будьте готовы, всегда готовы, хором ответили мы, и на этом церемония окончилась. В сущности, я ничего не имел против того, чтобы быть пионером. Дело это самое обыкновенное. Подходит твой возраст, становишься пионером, потом комсомольцем, а затем и членом партии. На моих глазах так было со всеми, примерно так же, как переходит из класса в класс. Дальше, однако, все оказалось хуже. Регулярно проводились пионерские сборы, какие-то смотры и линейки. И в то время, как счастливчики, не пионеры, шли себе домой гулять и развлекаться, мы должны были париться на сборе и обсуждать какие-то скучнейшие вопросы успеваемости и поведения, проводить политинформации и так далее. Учителя и воспитатели при каждом случае начинали тебя упрекать «ты же пионер», Ты должен больше слушаться, не делать того и сего. И всем нам давались общественные поручения. Выпускать стенгазету, делать доклады, подтягивать отстающих, а главное воспитывать других и друг друга, прорабатывать двоечников и нарушителей дисциплины. То есть, сами того не заметив, мы оказались... В нашей традиционной вражде учеников и учителей, на стороне учителей, что было противоестественно и как-то подло. С точки зрения класса это было предательством. Получалось какое-то раздвоение. С одной стороны, как и весь класс, мы дразнили учителей и старались на уроке сделать им шкоду. С другой стороны, на сборах мы должны были осуждать тех, кто это делал, Должны были доносить на них публично. Некоторые из нас таким образом становились просто ябедниками и возбуждали всеобщую ненависть. Большинство же лгали и лицемерили, притворялись, что ничего не знают и не видят. Все мы, однако, должны были осуждать нарушителей.